Эмма Райтс. Финрир, том 2. Коллекционер ошибок. Иногда есть смысл опуститься на самое дно. От него удобнее оттолкнуться, чтобы попытать счастья и вернуться на поверхность. Андрей Давыдов свое дно пока еще нащупывает. Кажется, вот оно, но нет. Он гордо добавляет в свою коллекцию все новые и новые ошибки, заставляя даже самых близких людей с разочарованием отворачиваться от него.